Я расположилась на пляже. Идти в город желания не возникло. Мне не хватало подруги. Иногда слезы сами подступали к глазам. Как же так? Неужели я ее окончательно потеряла? Почему? Успокоиться не получалось, все пыталась понять, что же произошло. Почему я оказалась в одноместном номере? Куда оделись вещи Ксюши? Но самое главное, почему эти Жигала меня не помнят. том, что это именно так, я убедилась минут десять назад. Ко мне подлетел мяч. Рустам, лучезарно улыбаясь, попросил. «Девушка, не бросите нам мячик? А то можете присоединиться, познакомимся». И так призывно подмигнул. «Нет, спасибо, я, пожалуй, ограничусь солнцем», — ответила парню и бросила мячик. Он пожал плечами и снова включился в игру. А мне пришло осознание, что передо мной люмпиры. Смесь человека и вампира». От нечисти им досталось умение туманить разум другим. Со мной у них не сработало, а вот на Ксюше очень даже. Теперь стало понятно, почему она не возмутилась, когда платила за этих гадов. Что? Какие люмпиры? Странно все. Откуда я вообще взяла эту информацию? Что же со мной произошло? Почему? О каком даре говорила то чудовище? Еще и странные знания... И я вновь уставилась на мужчин. Фантастика какая-то. Люмпиры, вампиры, это же сказки. Или нет? Я совсем запуталась. На сон это уже слабо похоже. Может, еще раз набедаться в гробницу фараона? Там я наверняка получу ответы на вопросы. Плохая идея. Рядом со мной оказался молодой человек. Он сел прямо на песок. Но я едва воздухом не подавилась. Вмятины не осталось. Более того, он словно сидел над землей. «Что, простите?» Моя челюсть грозила упасть на землю. «Идея, говорю, плохая с гробницей», — спокойно отозвался незнакомец. «Не нужно туда больше идти». «Откуда вы...» Я нахмурилась. «Неужели я вслух говорила?» «Нет, не вслух. Я прекрасно читаю мысли. При жизни я был неплохим менталистом, весело отозвался паренек. Мне захотелось покрутить пальцем у виска». «Ты сбежал из психушки?» Мягко, почти ласково спросила я. Юноша расхохотался. «Дарья, Дарья, если не примешь дар, в психушке окажешься ты. Причем быстрее, чем ты думаешь». Удрученно покачал головой незнакомец. «И да, говорила бы ты мысленно, на тебя и так уже обращают внимание. Меня-то никто не видит». «Откуда ты знаешь мое имя?» «Меня начали напрягать эти странности. Хотелось бежать без оглядки». «И почему не видят?» «Ладно», — тяжко вздохнул незнакомец, — «зайдем с другой стороны». «Не надо никуда заходить. Просто оставь меня в покое и разойдемся с миром», — предложила я. «Не получится», — покачал головой парень. «Ты помнишь свое предназначение?» «Ты? Проводник?» В меня откнулся палец юноши, я едва не заорала, он прошел сквозь меня. «И... и... и... что это значит?» Огромным усилием воли я сидела на своем месте, а не бежала, сломя голову в номер. Что-то подсказало «бесполезно, этот тип и там найдет». «Это значит, ты должна помочь мне обрести посмертие». Надоело блуждать непрекаянной душой. Охотно поветал незнакомец. И да, я теперь тебя везде отощу, и не только я. Но скоро сама поймешь. А потом и привыкнешь. Мне в этот момент показалось, я действительно двинулась умом. Какое посмертие! «Какая неприкаянная душа! Что он несет?» Но его рука, прошедшая сквозь мое тело, заставляла мой мозг плавиться. «Чего ты от меня хочешь?» Осторожно поинтересовалась я. Юноша развеселился. «Нужно отыскать мою мать и сообщить ей, где я погиб, чтобы она хотя бы раз приехала на мою могилу. Этого будет достаточно. А как ты погиб?» Задала я вопрос уже более спокойно. «Раз уж сошла с ума, то рыпаться бесполезно, изменить ничего не получится». «Пирамида». Она и со мной сотворила нехорошую шутку. Поджал губы юноша. А Менхотеп из меня выпил всю жизненную силу. Его привлек мой дар менталиста. Но превратить тело в тлен не успел. Друзья, с которыми я был, вовремя успели. Они же забрали тело. Вызвали местных врачей, но я все равно умер. Без жизненной силы ни один доктор не сможет излечить тело. И теперь я вот такой». Он развел руки в стороны, показывая себя, еще и покрутился со всех сторон, давая возможность рассмотреть его более детально. «Слушай, я все никак не могу поверить, какой дар менталиста! В нашем мире магии нет, а ты утверждаешь...» Начала я, так как у меня в голове пока не укладывались слова парня. Он засмеялся, не дав мне договорить. «Даша, Даша, какая же ты еще наивная! Сама ведь недавно видела полувампиров, как думаешь?» какой у них дар, учитывая, насколько ловко они задурили голову твоей подруге. Удивительно только, что у них ничего не вышло с тобой. Насколько я знаю, осечек у таких, как они, не бывает. Но ты даже легкому очарованию не поддалась. Я восхищен. Парень смотрел пристально, словно подмечая любую мою мимику. Но скрывать от него я ничего не собиралась, потому что у меня в голове сейчас была самая настоящая каша – И если мне кто-то объяснит происходящее, пусть это будет даже призрак, буду благодарна. Как раз об этих кровопийцах они правда есть в нашем мире? Но почему о них никто не знает? И как они так спокойно на солнце резвятся? Разве их не должно обжигать?» Поинтересовалась, еще раз кинув украдкой взгляд в ту сторону. «Эх, начитаются книжек, потом всякую ересь озвучивают», – ворчливо поведал юноша. Солнце губительно только для обращенных вампиров, а для рожденных никакого от него вреда нет. Да, тут и такие есть, они живут на теневой стороне мира. Но с людьми взаимодействуют достаточно открыто. Даже занимают весьма высокие должности. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько у нас всего имеется, магия в том числе. Я из потомственных ведьмаков, мой род владеет даром чтения мыслей. Но мы скрываем данный факт, иначе точно уже кто-нибудь нацепил бы рабский ошейник. такое тоже практикуется в среде магов. или ошейник или подчиняющее зелье И все твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Так что будь осторожна и не соглашайся ни на какие сомнительные предложения. И да, давай вернемся к тому, с чего начали. Предложил парень я кивнула Давай, тем более сейчас меня интересует, почему твоих друзей рядом не было в тот момент, когда на тебя мумия напала, удивилась я. Незнакомец горько усмехнулся. Мы разделились и поспорили, кто первым найдет гробницу фараона, загадывает желание. Свое я так и не загадал. Призрак опустил голову. Хорошо, тогда еще вопрос. А твои друзья не сказали матери, где ты? Почему? Твою подругу много кто помнит? По идее, и ты должна была о ней забыть. Почему этого не произошло, не знаю, но забавный феномен. Стоило мне погибнуть, как я перестал существовать в этом мире, поведал юноша. Ни вещей, ни документов, ни единого упоминания обо мне. Даже мое тело попросту исчезло. «Подожди, ты меня запутал. Если тело исчезло, то на какую могилу должна прийти твоя мать? У тебя ведь нет захоронения. Или я что-то путаю?» Виски стала ломить от этой чертовщины. «Ты права, нет. Но как только ты расскажешь обо мне матери, могила появится, и я скажу, где именно», — поведал парень. «А если твоя мать тоже того не помнит...» Начала я. Мне не хотелось даже думать о таком исходе. Но надо просчитать разные моменты. Передай ей это. Призрак снял с шеи кулон. В виде капли. Он на солнце стал переливаться разными оттенками. Она вспомнит, даже если забыла. И последнее. Когда это произошло? Пятнадцать лет назад. Быстро ответил парень и сам задумался. Да, за это время многое могло произойти. Если она... Если с ней что-то произошло, просто сожми кулон и подумай обо мне. Я услышу тебя, где бы ты ни была». «Хорошо. Но меня интересует еще один вопрос. Ладно, Ксюшу никто не помнит, но как могли забыть меня? Те же Альфонсы, которые с нами общались, они меня совершенно не знают. И нет, у меня нет желания продолжать с ними знакомство, чистое любопытство». «Все просто. Ты с ними общалась в присутствии подруги». А как только она исчезла для всех, значит, тех встреч не было. Уверен, если ты посмотришь твои финансы, они все будут на месте, как если бы ты за эти четыре дня вообще ничего не потратила. И он оказался прав. Во всем. Такое чувство, что я только прилетела, причем одна. Самое поразительное, что тех четырех дней нашего отдыха словно и не было.